ходил все никак не мог откашляться. «Так что расслабься, забудь и радуйся жизни», — Вэнь кивнул маленькой головой. «Может, на земле и впрямь какая-то беда стряслась. «Все наши, в смысле, кто с земли, из 2009-го, позже никого, раньше есть, это семейные. Если с семьей эмигрировать, больше времени в уплату идет, от двух с половиной лет до пяти». Пять лет в плату, ты прикинь, и ведь соглашались же люди. Сколько тут наших землян? В окрестностях две-три семьи наберется, ну еще полдесятка одиночек. Устроено неплохо. Тебе, кстати, тоже надо устроиться. Вэнь, кажется, обрадовался перемене темы. Лучше всего при общине государстве. То есть будешь государственно зависимый, вот как я. А то есть еще частные опекуны. Поспрашивай наших. Тебе порекомендуют, кому тут можно продаваться. В смысле продаваться? В смысле твой опекун-хозяин получит за тебя ресурс от общины и для начала устроит тебе учебу. Ты по специальности кто? Переводчик. Технический перевод, английский и немецкий. Могу художественный, можно синхрон. «Пролетаешь», — констатировал Вень. «Бесполезнее, трудно представить». «Я еще редактировать могу». «Э, тут редактировать нечего. Все пишут, что хотят. Все читают, в общем доступе все лежит в сети, без всяких редакторов. Придется учиться чему-то местному, а учеба стоит ресурсов, ну денег по-нашему. С нуля трудно вылезти, надо, чтобы хозяин-опекун помог». «Ты зависимый?» «Да, государственный. Мой хозяин община. Объясни мне, что это значит? Тобой кто-то руководит? Ты кому-то принадлежишь?» «Да нет же, это не рабство», — убежденно сказал Вень. «Наоборот. Ты будешь гораздо свободнее, чем там у себя». «Дома, небось, живо рвал, а тут работаешь понемножку, а в остальное время делаешь, что хочешь. Зато лес заболел, тебя точно вылечат. и без жилья не останешься, и без еды никогда». Ты кем работаешь? Семена сортирую, окончил учебный курс по совместимости с сортировочными устройствами. Уж не знаю, сколько я там зарабатываю, мне в обмен, по-моему, даже больше идет. Дом, развлечения, путешествия. В прошлом году был на той стороне материка, там в горах снег, а побережье завалит на чёрным жемчугом. Здорово, да? Ивень замолчал, глядя поверх головы гостя, вспоминая, по-видимому, прекрасные минуты жизни. «Ты любишь сортировать семена?» – спросил крокодил. «Да что их там сортировать?» «Подключаешься к устройству, получаешь дополнительную опцию в мозге видеть поврежденные зародыши и просто щелкаешь переключателем зеленое к зеленому, красное к красному. А ты свои переводы технические очень любил?» Крокодил задумался. «Это их проба», – проговорил наконец. «Проба на гражданство». «Ты пытался ее пройти?» Вэнь перестал улыбаться, посмотрев с долей сочувствия. «Я знаю тех, кто пытался». «И что?» «Ну что? Отвозят тебя на остров с компанией местных подростков. И там дикарский такой лагерь, как бывало в древних племенах. Лагерь молодых волков, юных орлов или что-то в этом роде. И ты там с этими местными сопляками должен сдавать кучу тестов и доказывать, что ты не верблюд». «Я в армии служил», – подумав сказал крокодил. «С подростками мне соревноваться не страшно. Это все?» «Нет. У них, если ты заметил, цивилизация с естественно-биологическим уклоном. Они могут кое-что, чего мы никогда не сможем. Например, пальцами считывать информацию из деревяшек». «И в дикарском лагере их этому учат?» «Шаманство». Вань вздохнул. «Их с малых лет всякому такому учат. Уж не знаю как. И землян, которых детьми вывезли. Теоретически и мы с тобой можем, а практически...» «А в чем разница, не унимался крокодил, между полными гражданами и зависимыми?» «Я же говорю, зависимый живет вроде как при богатом папе, спокойно не напрягаясь, а полноправный вертится как хочет. С голоду, конечно, никто не умирает, еды тут полно, ночевать можно в общественных домах, но толку там -то морочиться с этой пробой, чтобы потом болтаться без ресурсов?» Крокодил пытался сложить из добытых сведений хоть сколько-нибудь логичную картину. Почуяв его замешательство, Вэнь приободрился. А еще зависимый раз в год получает длинный отпуск. А если он женится на зависимой, ему дают дополнительный ресурс. А еще...